Глава вторая. За полгода до вечера викторин Сорок. Сегодня Мадлен Марти Маккензи исполняется сорок лет. Мне сорок, сидя за рулем, вслух произнесла она, потом повторила, растягивая слоги Сорок. В зеркале заднего вида она поймала взгляд дочери. Улыбнувшись, Хлоя передразнила мать. Мне пять. «Пять! Сорок!» — Мадлин вывела триль, как оперная певица. «Тра-ла-лам! Пять!» — пропела Хлоя. Мадлин попробовала пропеть рэп, выбивая ритм на руле. «Мне сорок, я сорок!» «Хватит, мамочка!» — строго произнесла Хлоя. «Извини», — сказала Мадлин. «Она повезла Хлою на ознакомительный день». Хотя та вряд ли нуждалась в ознакомительном дне, поскольку уже и так твердо знала, в какую школу поступит в январе. Школу Пиреви. И все утро Хлоя опекала брата Фреда, который был старше ее на два года, но часто казался младше. «Фред, ты забыл положить на место рюкзак. Вот так. Туда. Хороший мальчик». Фред послушно положил рюкзак, а потом подбежал к Джексону и применил захват. Мадлен сделала вид, что ничего не заметила. Возможно, Джексон этого заслуживал. Мама Джексона, Рената, тоже ничего не заметила, поскольку была увлечена разговором с Харпер. Обе были всерьез озабочены образованием своих одаренных детей. Рената и Харпер посещали еженедельные занятия для родителей одаренных детей. Мадлен представила себе, как они сидят в кружок, взявшись за руки, сияющими от потаенной гордости глазами. Пока Хлоя будет командовать с другими детьми из группы, У нее были задатки командирши, она намеревалась стать будущим руководителем корпорации. Мадлен планировала выпить кофе с подругой Селестой. Мальчики-близнецы Селесты тоже на будущий год собирались в школу, а в детском саду вовсю бесились. Они вообще были ужасно крикливыми. После пяти минут в их обществе у Мадлен начинала болеть голова. Селеста всегда дарила на день рождения изысканные и очень дорогие подарки, так что все складывалось замечательно. После этого Мадлен собиралась завести Хлою к свекрови и пообедать с друзьями, а потом помчаться встречать детей из школы. Сияло солнце, на Мадлен были новые великолепные туфли на шпильке от Дольче Габана, купленные онлайн с 30 процентной скидкой. День обещал быть просто изумительным. «Пусть начнется праздник Мадлен», — произнес утром ее муж Эд, когда принес ей кофе в постель. Мадлен была известна пристрастием к празднованию дней рождения и прочим торжествам, любой предлог выпить шампанского. И все-таки 40. Подъезжая знакомой дорогой к школе, она размышляла об этой внушительной дате. 40. 40 она ощущала почти так же, как 15. Ну, какой-то бесцветный возраст. Ты словно затерялась посреди жизни. Когда тебе 40, мало что имеет значение. Когда тебе сорок, подлинные чувства уходят, потому что в этом скучном возрасте все потрясения словно смягчаются подушкой безопасности. Найдена мертвая женщина сорока лет. О, Господи! Найдена мертвая женщина 20 лет. Трагедия, горе, разыскать убийцу! Когда в последнее время Мадлен слышала в новостях о какой-нибудь женщине, которая умерла в сорок лет, у нее в голове что-то поворачивалось. Но постойте. Это могла быть и я. Это было бы грустно. Если бы я умерла, то многие опечалились бы. Некоторые даже были бы потрясены. Ах, этот мир, помешанный на возрасте людей. Может быть, мне и сорок, но меня холят и лелеют. С другой стороны, пожалуй, вполне естественно, сильнее горевать о смерти двадцатилетней женщины, чем сорокалетней. Сорокалетняя женщина успела вкусить на двадцать лет больше радости жизни, поэтому, появись перед ней вооруженный бандит, Мадлен почувствовала бы себя обязанной прикрыть своим средневозрастным телом двадцатилетнюю девушку. Принять на себя удар, спасая юность. Это было бы только справедливо. Что ж, она бы так и сделала, если бы точно знала, что это милое юное создание... Они одна из несносных девиц, наподобие той, что ехала впереди Мадлен в миниатюрном голубом Митсубиси. Девица и не думала скрывать то, что пользуется за рулем мобильником, вероятно, посылая СМС-ку или просматривая Фейсбук. «Вы только посмотрите, эта девчонка даже не заметила бы вооруженного бандита. И пока Мадлен жертвовала бы для нее своей жизнью, она бессмысленно пялилась бы в телефон. Возмутительно!» Оказалось, что маленький автомобиль со штрафной квитанцией на заднем стекле набит молодежью. По меньшей мере трое сзади, мотающиеся головы, жестикулирующие руки. Неужели кто-то размахивает там ногой? Сейчас может произойти трагедия. Им всем следует сосредоточиться. Как раз на прошлой неделе Мадлен пила кофе после занятия по ударно-волновой терапии, просматривая газетную статью о том, как молодые люди час разбиваются на машинах, когда во время езды посылают СМСки. «Еду, скоро буду». Таковы бывают их последние глупые слова, часто написанные с ошибками. Мадлен плакала над фотоснимком одной убитой горем матери, которая, словно предостерегая читателей, нелепо подносит к камере мобильник дочери. «Маленькая дурочка», — вслух произнесла Мадлен, рискованно перестраивая соседний ряд. «Кто дурочка?» — заднего сиденья спросила Хлоя. «Девушка. В машине передо мной. Потому что она ведет машину, одновременно пользуется телефоном». «Как в тот раз, когда ты звонила папе, сказать, что мы опоздаем», — заметила Хлоя. «Это было только один раз», — запротестовала Мадлен. «И я сделала это очень осторожно и быстро. К тому же мне сорок лет». «Сегодня», — уверенно произнесла Хлоя. «Тебе исполнилось сорок. Сегодня?» Да. И я только позвонила, а не послала смс -ку. Чтобы послать смс приходится отрывать глаза от дороги. Посылать смс за рулем запрещено. Обещай мне, что когда вырастешь, никогда не будешь этого делать. Стоило ей представить себе Хлою-подростка за рулем, у нее задрожал голос. «Но разрешается быстро позвонить», — уточнила Хлоя. «Нет, это тоже запрещено». «Получается, ты нарушила закон», — — удовлетворенно сказала Хлоя, — как бандит. В настоящее время Хлою привлекали бандиты. Когда-нибудь она определенно начнет встречаться с плохими парнями. Плохими парнями на мотобайках. «Дружусь с хорошими мальчиками, Хлоя», — немного помолчав, сказала Мадлен, — «такими, как папа. Плохие парни не приносят кофе в постель, то уж точно». «Что ты там лепечешь, женщина?» — со вздохом спросила Хлоя. Она переняла эту фразу от отца, идеально копируя его усталый тон. Они совершили ошибку, засмеявшись в первый раз, когда услышали это, и теперь девочка часто повторяла фразу, причем в подходящий момент. Им ничего не оставалось, как смеяться. На этот раз Мадлен удалось не рассмеяться. Хлоя, будучи очаровательным ребенком, иногда становилась несносной. Пожалуй, то же самое относилось и к Мадлен. Мадлен подъехала сзади к маленькому голубому Митсубиси, стоящему у светофора. Девушка за рулем по-прежнему не сводила глаз с мобильника. Мадлен погудела и увидела, как девушка посмотрела в зеркало заднего вида, а все пассажиры звертили головами. «Уберите телефон!» — завопила Мадлен пальцем на ладони, изображая набор текста. «Это запрещено и очень опасно!» Девушка подняла средний палец классическим жестом, обозначавшим «отстань от меня!» «Ну хорошо же!» Мадлен поставила на и включила вареки. «Что ты делаешь?» – спросила Хлоя. Мадлен отстегнула ремень безопасности и распахнула дверь машины. «Но нам надо ехать!» – в панике воскликнула Хлоя. «Мы опоздаем! О, горе мне!» «О, горе мне!» – были слова из одной детской книги, которую читали Фреду, когда он был маленьким. Теперь их повторяла вся семья. Их говорили даже родители Мадлен и некоторые из ее подруг. Фраза оказалась весьма заразительной. «Все в порядке», — сказала Мадлен, — «это займет секунду, я спасаю юные жизни». Она подошла на новых шпильках к Митсубиси и постучала в окно. Окно опустилось, и на месте водителя вместо неясного силуэта нарисовалась реальная молодая девица с белой кожей, сверкающим кольцом в носу и небрежно наложенной косметикой. Она взглянула на Мадлен со смесью страха и враждебности. «У вас какие-то проблемы?» Девушка все так же держала в левой руке телефон. «Уберите телефон, а не то погубите себя и своих друзей!» Мадлен говорила тем же тоном, что и с Хлоей, когда та вела себя плохо. Потянувшись, она выхватила телефон и швырнула его какой-то девице на заднем сиденье, которая открыла рот от изумления. «Ладно, просто прекратите это!» Направляясь к своей машине, она услышала взрывы хохота. Ей было наплевать. Она ощущала приятное возбуждение. К ее машине подъехал сзади другой автомобиль. Мадлен примирительно подняла руку, и пока не переключились сигналы светофора, заспешила к своей машине. И тут у нее подвернулась нога. В какой-то момент все было нормально, а в следующей лодыжка как-то неестественно вывернулась. Мадлен тяжело упала на бок. О, горе мне! Вся история началась именно с этого момента, с неловко подвернутой лодыжки.